Глава 12. Сторона побеждённых. Закончив очередную тренировку с сенсэем Канто, Тимофей вышел из здания спортзала и сразу увидел Клима Полякутина и Серафиму Долмацкую. Парочка нежно держась за руки, брела в сторону столовой. Зверев невольно улыбнулся. Эти двое столько пережили вместе. Влюбились друг в друга едва ли не с первого взгляда, встречались вопреки воле родителей, даже успели расстаться под давлением обстоятельств у Платона Долмацкого, но теперь снова обрели друг друга. Зря он сомневался, что эти двое смогут долго поддерживать отношения. Тимофей не знал более непохожих людей. Климщик, когда был спокоен и рассудителен, не отличался особыми физическими возможностями, но при этом хорошо умел работать руками, буквально из ничего создавая различные виды оружия. А Серафима немного взбалмошная, очень решительная и отчаянная, провернувшая не одно дерзкое ограбление. Настоящий оторва с татуировкой в виде паука на шее, которая однажды вырубила самого Тимофея мощным ударом ноги в голову. Он тут же вспомнил ту сцену в порту во время ограбления исторического музея Санкт-Петербурга. Тимофей преследовал Серафиму, а она вдруг резко остановилась и грациозно обернулась. Он даже не успел разглядеть, как её нога мелькнула в воздухе. Внезапно Тимофей замер и нахмурился, не сводя глаз с далматской. А ведь он видел подобный приём, причём совсем недавно в собственной квартире. Неужели Первым желанием Зверева было кликнуть Серафиму, но он тут же передумал. Климу это может не понравиться. Такие вопросы лучше обсуждать с ней наедине, без посторонних ушей. Чёрт, Тимофей обругал себя последними словами, и как он раньше не догадался. Вскоре Клима и Серафима исчезли за дверями столовой. Патимофей вернулся в свою комнату в мужском корпусе. И с девушкой он пообщается позже. Долмацкая никуда от него не денется. В академии она не живёт, значит, скоро вернётся в свой дом на окраине Клыкова. Там-то он её и застанет без лишних свидетелей и заставит говорить. А сейчас, пока не пришли Димка и Стас, можно спокойно принять душ. Тимофей быстро проснулся и, стоя перед зеркалом в ванной комнате, стал расчёсывать мокрые волосы. Из-за сильной влажности стекло сильно запотело, и ему пришлось протереть его сухим полотенцем. Затем Тимофей снова потянулся за расчёской, а когда взглянул на своё отражение в зеркале, похолодел. Он увидел себя, но в глазах его ярко полыхал зеленоватый огонь. А губы растянулись в неприятной хищной усмешке. Ошалемлённый Тимофей попятился назад, и словно в ответ блестящее стекло странно завибрировало, а затем из зеркала вдруг раздался голос. Он звучал искажённо, в нём будто слышался звон хрустальных кристаллов и два соприкасающихся друг с другом. Удивлён Тимофей. Видел бы ты сейчас себя со стороны. Отражение холодно усмехнулось, довольное собственной шуткой. А ведь я предупреждал, что не оставлю тебя в покое. Найду всегда и везде сыной. Бош, ты никогда от меня не скроешься. Ты, удивлённо выдохнул Тимофей, приходя в себя. Зачем ты здесь? Машет соскучился, а? Может, хотел обнять тебя и прижать к отцовской груди. Огненный змей вдруг рывком бросился вперед, но врезался в дрожащее серебристое стекло. Зеркало на стене завибрировало сильнее, а Тимофей шумно выдохнул. «Тебе здесь не выйти!» — с некоторым облегчением произнес парень. «Больше нет! Все зеркала на территории Академии отныне закрыты для магических проходов с помощью сильных заклятий. Выйти я не смогу!» Но поговорить с тобой легко. И хоть ты доставил нам столько хлопот, я все же очень рад видеть тебя. — А я тебя не очень, — честно признался Зверев. — Почему же? — Тебе не нравится мой нынешний облик, — усмехнулся огненный змей. — Но видишь ли, по желанию я могу стать кем угодно. — Да. «Каким ты хочешь меня видеть?» Изображение в зеркале слегка помутилось. Его затянуло красной дымкой, но лишь на пару секунд. Когда туман рассеялся, на Тимофея смотрела его покойная мать. «Так лучше!» — улыбнулась Ангелина Зверева. Тимофей ощутил ноющую боль в груди. Отвернувшись, он шагнул к двери ванной комнаты. "Постой!" снова раздался голос из зеркала. "Я всего лишь хотел поговорить". Парень обернулся, теперь в стекле отражался Егор Зверев. Тимофей Займер глядя на него, он видел знакомое лицо, знакомые черты, но вокруг высокой фигуры в зеркале полыхали красные всполохи, а в глазах по-прежнему мерцало изумрудное пламя. Тимофей не в силах был оторвать взгляда от этого жуткого существа, и чем дольше он смотрел, тем сильнее сжималось от страха его сердце. А ведь это лишь отражение, небольшая частица духа дракона, которая могла покидать пределы старинного саркофага. Что же будет, когда он вырвется на свободу окончательно? монстру же сейчас обладает огромной силой и властью, но с каждым днём становится ещё сильнее и могущественнее. Я снова и снова призываю тебя добровольно вступить в наши ряды, кратко проговорил огненный дракон Буравит Мафейо прищуренным взглядом. Ты должен возглавить мою войско. Ведь ты мой сын, прямой потомок и наследник и достоин этой части, как никто другой. Я этого не хочу, твёрдо повторил Тимофей. Ты не в силах противостоять мне, дурачок. Так Ты ведь даже не подозреваешь, какой мощью я обладаю, какими познаниями. За тысячи лет моего существования у меня было много имен в разных веках и у разных народов. Я многое постиг и могу научить тебя всему, Тимофей, поделиться с тобой своим могуществом. Но ты по-прежнему упорствуешь». А ведь гораздо мудрее встать на сторону победителя, а не побежденных. Ты всегда проигрывал, если верить легендам. Это с какой стороны посмотреть? Ухмыльнулся Огненный дракон. Возможно, иногда я просто отступал, чтобы накопить достаточно сил для следующего удара. Возможно, именно это и случилось во время моего прошлого противостояния с королевским здиаком. Очередная ложь, отрезал Зверев. Добро. Против сил зла, свет против армии тьмы, наше противостояние вечно. Никому и никогда не удавалось одержать окончательную победу. Мы всегда будем сражаться с силами света. К тому же, с чего ты взял, что именно мы являемся злом? Вспомни, что творил королевский зодиак, а может, именно они должны пойти? Васть, радитер роства справедливости. А что творит евы? сне навестио спросил Тимофей. Сколько ещё людей должно погибнуть? Почему тебя так беспокоит судьба каких-то там людишек? Ты ведь тоже тёмный. Так почему ты до сих пор не на моей стороне? Я не такой, как ты. Я не похож на тех, кто сейчас служит тебе. Я не могу хладнокровно убивать невинных людей. Это пока, заверил его огненный дракон. Всё приходит со временем и опытом. Чему мне такой опыт вскипел, Тимофей, чтобы возвыситься над остальными идиот, чтобы стать победителем, а не жертвой, божеством над людьми низшими тварями. А думай, Се Тимофей, присоединяйся ко мне, и вместе мы изменим этот мир к лучшему. Я создам новое общество, которое будет жить по новым законам, и это будет не нынешний миракс. набором zerвавшихся лидеров, которые только и умеют, что грызться друг с другом из-за денег, власти и территорий. И как именно ты планируешь всё изменить? осипшим голосом спросил Тимофей. Миром бодут править послушание и беспрекословное повиновение. Нищие будут служить нам или пойдут на корм для моих чудовищ, только Так, можно навести порядок на этой спятившей planetке. Это ты спятил, воскликнул Зверев, окончательно рыхнулся, пока был закован в своём заколдованном гробу. О нет, я мысль очень здрава. Оглянись вокруг. Посмотри, что творится в этом мире, лишившемся всякой надежды. Моё время пришло, и ты тоже исполнишь мою волю. Никогда! Я — Я могу заставить тебя, сын мой. — Каким образом? — Ты представить не можешь, что случится, если откажешься присягнуть. — Мне на верность, — угрожающе произнес огненный змей. Тимофей молча смерил его хмурым взглядом и вышел из ванной комнаты. — Представить не можешь! — яростно крикнул ему в догонку монстр. из зеркала